Глава третья. Очень короткая глава, в которой однако есть солнце, луна, звезда и ангел. Солнце, оно появляется ненадолго в это время года, ударилось уже на покой, когда Софья встала, приятна освежённая сном. Отдых был краток, но и его она позволила себе лишь вследствие крайнего утомления. Хотя при отъезде из заткона она сказала своей горничной, а может быть и сама так думала, что совершенно спокойна, однако же душа её несомненно поражена была болезнью, сопровождающейся всеми беспокойными симптомами лихорадки, и та известный, может быть, с тем недугом, который известен у медиков под названием, если только они вкладывают в него какой-нибудь смысл, лихорадки душевной. Меринин и Софьи встала спастери миссис Читспатрик, и позвав горничную, точи соделус. Она была прихорошенькой, и рядом с другой женщиной, а не с Софией, могла бы быть названа красавицей. Но когда явилась по собственному почину миссис Гонора, госпожа не за что ли лелела бы её будить, и навредила нашу героиню, то прелести миссис Читспатрик, исполнявшей роль утренней звезды, вестницы более лучезарного светила, Разве виды участь этой звезды и совершенно померкли, едва засияла самосветило. Не говоря, может быть, проще не выглядело такой красавицей, как в эту минуту. Поэтому нам не следует осуждать Гипердалу, служанки гостиницы, которая, зажёгши огонь, спустилась в низ и клятвенно объявила, что если когда-нибудь являлся на земле ангел, то он сидит сейчас комнате наверху. Софья сообщила кузине о своем намерении отправиться в Лондон, а миссис Фитцпатрик согласилась сопровождать ее, так как прибытие в Эптон ее мужа отбило у нее всякую охоту ехать в БАД или к тетке Вестерн. Софья предложила тронуться в путь сейчас же, после чая. Луна светила ярко, мороз был ей нипочем. Ни в пример многим молодым дамам не боялась она также ночного путешествия, потому что, как мы уже заметили выше, в ней была некоторая доза природного мужества, сильно подкрепленного ее душевным состоянием, близким к отчаянию. Кроме того, она уже дважды путешествовала благополучно при лунном свете, и это придавало ей смелости довериться ему в третий раз. Меньше Сфицпатрик была более робкого нрава, правда, больше страх ей возмок вне меньший, и присутствие мужа выгнало её из Эвтона в столь поздний час ночи. Однако теперь, когда она добралась до места, где считала себя в безопасности, от его преследования, этот меньший страх, неизвестно перед чем, овладел ею так сильно, что она принялась всячески упрашивать кузину подождать до утра и не подвергать себя опасности ночного путешествия. Уступчивая Софья, видя, что ни насмешками, ни убеждениями она не в состоянии прогнать в трафе кузины, наконец примирилась с ними. Может быть, зная она о приезде отца Вертон, уговорить ее было бы не так легко, ибо, что касается Джонса, то мысль быть им настигнутой, сдается мне, не внушала ей большого ужаса, и даже, сказать по правде, она скорее этого желала, чем опасалась. Впрочем, я мог бы чистой совестью, утаивая читателей указанное желание, ибо оно принадлежало к числу тех невольных движений души, в которых обычно не участвует разум. Когда наши дамы решили провести весь этот вечер в гостинице, хозяйка явилась к нему знать, чего их милостям угодно будет покушать. В голосе, манерах и ласковом обращении Софьи было столько прелести, что хозяйка была совершенно очарована и Решив же на ней дело с Дженни Камероном, эта почтенная женщина не договорилась в ревностную якобитку и от души желала успеха молодому претенденту. Так подействовало на неё приветливое и ласковое обхождение его воображаемой любовницы. Оставшись одни, кузины дали волю своему любопытству, пожелав узнать в руку дружки какие необыкновенные события привели их к этой странной и неожиданной встрече. Наконец миссис Фицпатрик, получив от Софьи обещание отплатить ей кем же, начала рассказывать то, что читатель, если ему угодно узнать ее историю, может прочесть в следующей главе.